Глава пятьдесят Обеспокоенная Фёкла приехала сама прямо с утра. Никифор разбудил меня, как здесь привыкли уже многие, просто постучав аккуратно в окно. Еще не совсем рассвело, по земле стелился туман. На улице я сильнее укуталась в шаль и брела, не торопясь, и бормоча поднос что-то вроде молитвы самого простого содержания, лишь бы она приехала, потому что я пропустила воскресенье лишь бы у них не случилось чего-то плохого. «Слава богу, Лена!» — с облегчением выдохнув, прошептала мачеха, когда я уселась в коляску. Фёкла выглядела заспанной, не такой гладкой и ухоженной, как всегда. Взгляд её внимательно блуждал по мне, а руки ощупывали, будто пытались найти какие-то повреждения. И только когда она отстранилась, я поняла, что меня в её словах ударила «Лена». Она назвала меня так, как Елен чаще всего называют В моем прошлом времени. Вернее, конечно, в будущем, но теперь оно стало для меня прошлым. «У вас все хорошо? Я не смогла вчера у нас здесь. Никто...» «Нет, никто тебя не винит. Мы когда в обед уже знали о случившемся, Степан бросился ехать сюда. С трудом великим я его остановила. Незачем тебе наши отношения показывать, незачем», — перебила меня Фёкла. «Спасибо тебе, Фёкла. И отцу спасибо огромное». «Ни за что не думала, кто будет на моей стороне больше», — бормотала я. А сама выгадывала, как бы проверить свою кажущуюся совсем нереальную версию. Пока дома все спят, я решила таки съездить и лично удостовериться, что все хорошо. «А про нас ты не переживай. Мы сейчас врагов наживаем скоро, но еще быстрее свои доходы копим», — она хмыкнула, глядя пред собой. И мне показалось, она ясно видит тех самых врагов, беспомощно клацающих зубами перед ними. И лишь бы вовремя остановились, Фёкла. Знаешь, как бывает? войдите в раж, да не успейте вовремя остановиться. Вы сильно ниже цены опускаете? Сильно, Лена. Так сильно, что свою работу за деньги не считаем. Шёлк — дело прибыльное. Но купцы ведь не спускают цену ниже оговоренного, а мы в половину почти дешевле отдаем. Через пару недель едем, Все же готово. Осталось дом с лавкой продать. И покупатель есть. Человек уже ждет, деньги приготовил. В Петербурге нам точно полегче станет». А слухи. Про вас ведь и там купцы будут болтать. Передадут здешнее, вот увидишь». Я была обеспокоена, но вслух мысли о каком-нибудь неожиданном ночном пожаре отгоняла. «А мы туда не купцами приедем, Леночка. Руками трудиться станем. Я долго думала, а твой пример меня полностью убедил, что надо заканчивать с торговлей. И чем же вы займётесь?» «В Петербурге не так модны бани, да и купечество там жижи морсковского», — предположила я. «Так и есть жижи. Пока не буду рассказывать всего, потом». Она улыбнулась, тряхнула почти незаметно головой и посмотрела на меня. «Говаривает, что ты этого богомольца остановила. Правда?» «Не я одна, но участвовала», — скромно ответила я. «А еще говаривают, что у Его Величества против Вересовых настроили». Она словно знала, но не договаривала, ожидая от меня деталей. Но выражение ее лица подтверждало мои мысли. «Есть такие мысли, но достоверно я не знаю. А ты?» Посмотрев ей прямо в глаза, я увидела там огоньки. «Правда это, Лена. Чистая правда. И человека этого вам не победить. Только делом доказать. Работать много придется. «А мы и работаем, Фёкла, работаем, как рабы на галерах. От рассвета и до заката». А ты говоришь сейчас, будто на картах раскладываешь и читаешь их. Лучше прямо скажи. Буду благодарна. Сама знаешь, я не болтлива. Тем более, когда вопрос касается семьи. Мачеха моя, то ли услышав о семье, то ли внутренне борясь с желанием или нежеланием доверить мне некую тайну, вздрогнула. Веки ее задрожали. «Я просто знаю, Леночка, и больше ничего сказать тебе не могу». Она поправила на плечах плащ, Еще сильнее в него укуталась. «Ладно, Фёкла, пытать не стану, да только ты сама должна знать, что две головы лучше. Я вот тоже просто знала, что усадьбу должны сжечь. А ты... А я...» Глаза молодой женщины все больше округлялись. «А ты говоришь иногда словами, которые только я понять могу. И в этом мы похожи. Может, мы обе знаем что-то, и пора, может, в этом признаться?» «Мне пора, Леночка, скоро мои проснутся. Вопросов не оберёшься», — она засуетилась. И когда я сошла с коляски, окликнула меня, будто вспомнила, и передала корзину, стоявшую до этого возле ее ног. «Как знаешь, Фёкла, как знаешь. Только вот ты, не говоря ничего, еще больше убедила меня в моем мнении». Я улыбнулась, она ответила тоже улыбкой и поторопила кучера отправляться обратно. В последний момент я поняла, что кучер не из людей Степана, не тот, кого отец отправлял за мной раньше и с которым в прошлый раз приезжала Фёкла. «Хороша родня!» Никифор, как ребенок, ждущий мать сумку сумкой у двери, смотрел на мою корзину с особым вниманием. Несклонная к разговорам, сунула в кладь руку и вынула первый попавшийся пирожок. «Остальные потом тебе парнишки принесут. Поделю на вас пятерых», — пообещала я. «Буду ждать с нетерпением». «Случилось чего, Елена Степановна? Больно вид у вас горестный», — не унимался сторож. «Хорошо все Никифор. Не выспалась, наверное?» Пошла мальчишек будить. «Надо оставшуюся рассаду на рынок отнести, продать. Они шустрые, дело знают, а я по холодку в огороде поработаю». «Ну, с богом, с богом!» «Только сначала перекуси, а то прозрачное, как стекло», — уже за моей спиной добавил Никифор с полным ртом. День потек своим привычным потоком. Я только успевала поднять голову, чтобы мысленно отметить время обеда, а затем и ужина. Но огород и, конечно, баня радовали безумно. Ульяна, подруга Натальи, хорошо справлялась, но мне тоже хотелось заниматься банными делами. Да и во время работы я могла отмечать для себя недостатки нашего предприятия. Поэтому мы решили настроить график, в котором было место и мне. День собиралась работать с Ульяной, Потом они работали вместе. Третий день я работала с Натальей. Четвертый они снова работали вместе. Так у меня получалось парить местных купчих через день. Мои две помощницы не очень-то обрадовались, что у них будут выходные. Не хотелось терять заработок. Ведь те копейки, что они получали, были большим подспорьем в семье. Заработанные я выплачивала после каждой смены. Мне нужно было знать, сколько останется чистыми, ведь дельной бухгалтерии у нас пока не было. Со следующей недели в приготовленных моими азартными помощниками стенах начинал работать плотник, а они, поняв, что это возможность продолжить освоение еще одной части склада, принялись за очередную грязную работу с огромным рвением. Жизнь кипела ровно до того момента, когда ближе к вечеру четверга Никифор пришел за мной в столовую, где мы обсуждали с Варварой необходимые покупки. Я Замялся Никифор, да так что уж присел напротив нас, тяжело вздохнув. «Я наврал там», — он мотнул головой в непонятном направлении. «Никифор, ты давай или говори, или не мешай. У нас дело не в проворот. Надо узнать еще, кто мясо солёное продает, а то останемся опять ни с чем». Хваря махнулся от него, как от назойливой мухи, продолжая считать наш невеликий бюджет. «Там и к не приехали». «Ой, фекла, наверное», — я подскочила. Но когда проходил мимо сторожа, он схватил меня крепко за запястье, не вставая с лавки. "Нет, дома это". Игу меня Агафья явилась. Сама и шок тот с нею. Он наконец выпалил все и я, поняв, что гости эти не обещают ничего хорошего, села рядом с Никифором на лавку. "Ты сказал, что наврал?" Вдруг вспомнила я первые слова сторожа. "Я ей наврал", сказал мол. "Ты уехал куда-то" а вернуться, мол, сегодня должна была. Вот она меня и отправила за барином. А я ответил, мол, барин наш в Петербургах, и, мол, когда вернется, не разумею. И сказал, что Николай Палч сейчас его замещает. Вот. Того, значит, все вроде. Молодец, Никифор. Нам сейчас не до них совсем. Я улыбнулась и погладила Никифора по руке, которую он всё ещё сжимал мою. Я пойду, пока барин не увидел у ворот карету ее, Благо они сейчас в залах урок ведут. Окна в сад! размышляла вслух Варя, потом отложила бумаги и мелочь, рассыпанную по растерянной Дунешей скатерти. А если они меня ждать станут, или мальчишки выбегут, или. Я чувствовала, что время моего покоя закончилось. Зачем я нужна была Егуменье большой вопрос: Елена, некого нам бояться! Усадьба под надзором, силы тебя никто не вытащит, да и бумага, та у тебя имеется. Дунеша заметил, наверное, как я дрожу. Но сильнее всех это чувствовал Никифор. «Николай Павловичу надо все рассказать. Я так разумею, Елена. Власть в этом доме теперь на нем. Лучше от нас пусть узнает про врагов наших, чем потом ему кто-нибудь чего напоет. Вот в чем правда, бабоньки. Вы можете меня ругать, но я после того, как эта божья невеста уедет, так и сделаю. Он хоть и чудаковат, а мужик хороший и сердечный. Помягче Кирилл Ванчи будет». Никифор говорил очень уверенно, и я не сомневалась, что он так и сделает. «Лучше мне самой, Никифор. Спасибо тебе за все, но это мое дело и мои проблемы», — ответил я и встала. Но неожиданно почувствовал на плечо ладонь, которая, надавив, усадила меня назад. нету ти у тебя больше своих дел, Елена. У нас тут все дела наши общие. Сиди. Я сейчас сначала до Игуменьи, а потом к Николаю Палчу» и только после этого вы будете с ним разговаривать». Я с некоторой радостью узнала в смягчившейся в последнее время чувствительной женщине ту самую строгую колючую экономку, которую встретила здесь в первый день.